Однако дополнительная ясность все же необходима. Подам пример открытости. Он искосов з г л я н у л на Синтию. Она напряженно слушала. д е л а н е с Миньоном те и вовсе подались вперед. У нас с мисс б о р с х э т есть два документа, написанных человеком по имени Эпин, особо отдаленно связанные с родом Фондориных. В одном из писем дана инструкция, как добраться до тайника. Но инструкция э т о во-первых, зашифрована.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 Этих сведений недостаточно, поскольку из описания неясно, какую часть составляло золото, а какое серебро. Как известно, стоимость этих благородных металлов с тех пор изменилась не одинаково. На рубеже XVII-XVIII веков золото оценивалось всего в 15 раз дороже. Однако с развитием технологии извлечения серебра из различных руд соотношение кардинально изменилось. Я внимательно слежу за коэффициентом. На вчерашний день он составлял...